Глава шестая. Полночь. Я карикатура на себя самого. Для меня венецианский карнавал длится круглый год. Карл Лагерфельд. Часть первая. Научные исследования предвещают постепенное затухание сексуального желания в 21 веке. Молодые занимаются любовью на 25% реже своих родителей. Октав недоумевает. Ему любовь необходима ежевечерне, это не подлежит обсуждению. Он проживает каждый день только ради секса, остальное не имеет значения. Никакого. Возможно, Октав – последний мужчина, воспитанный в этой традиции. Работа тоже не важна. Внешний мир служит одной цели – найти объект приложения сил. Его жизнь вращается вокруг единственного вопроса – «Как я сегодня решу проблему перепихона?» Представьте себе героя, у которого в жизни нет другой цели, кроме как быть правильно организованным, презентабельным внешне, хорошо одетым, оснащенным виагрой и презервативами. Раньше таким был каждый нормальный мужик, сегодня подобных называют сексозависимыми. После пятидесяти октаву стало труднее достигать каждодневного удовлетворения по двум причинам. Во-первых, он постарел. В волосах и бороде появилась седина. А во-вторых, движение мету значительно увеличило расстояние от знакомства до саития. Все беды мужчин нынче происходят от того, что Харви Вайнштейн не умел оставаться один в спальне. Для Октава секс все еще в приоритете. Неужели он последний озабоченный француз? Октав очень рано осознал, что у мужчины есть сгусток фрустрации, а его естественное состояние – смирение». Он должен согласиться желать недоступного. Спонтанный диалог между мужчиной и женщиной звучит не так. «Мужчина, здравствуйте, я безумно хочу вас». «Женщина, какое счастье! Где мы можем заняться любовью?» «No, sir». А вот так. «Мужчина, здравствуйте, я безумно хочу вас». «Женщина, и что с того, придурок?» Роль гетеросексуала – желать женщину, но при этом не удовлетворять свое желание немедленно и любой ценой, а терпеть и переживать это испытание». Если мужчина не Мэтью МакКонахи, его желание чаще всего остается неудовлетворенным, хотя он все равно будет снова и снова всеми способами убеждать женщину лечь с ним в постель. Примечание: Мэтью Дэвид Макконахи родился в 1969. -м. Американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Поначалу зарекомендовав себя как актер комедийного амплуа. Во втором десятилетии 21 века Макконахи перешел к крупным драматическим ролям. За роль в драме «Далласский клуб покупателей» 2013 год был удостоен множество наград, в том числе Золотого Глобуса, премии Гильдии кино актера в США и первого в карьере «Оскара». Гетеросексуал делает все, чтобы стать желанным. Функцию хорошеньких женщин можно сформулировать следующим образом. Отказывая гетеросексуалам, они творят из них поэтов, футболистов, ученых и миллиардеров». Когда Октав входит в «Крейзи Хорс», его уважительно приветствует портье в форме королевской конной канадской полиции, и он идет вниз по лестнице, чувствуя себя в безопасности. В кабаре царит полумрак. Здесь он отдохнет, выпьет розового шампанского и полюбуется красивейшими в мире женскими телами. Октав заговаривает с гардеробщицей – Я принял силденафил и обеспечил себе стояк на всю ночь. Согласитесь, было бы глупо упустить такой случай. Представление сейчас начнется, Мсье. Холодно улыбается красотка, протягивая ему номерок. «Предлагаю вам пройти в зал». Она готова нажать на тревожную кнопку и вызвать охрану, но медлит, и Октав благоразумно решает не делиться с ней грандиозной фразой Вальтера Беньямина «Только из глубины отчаяния может родиться надежда». Примечание. Вальтер Бенедикт Щон Флис Беньямин, года рождения 1892-1940, немецкий философ, теоретик культуры, литературный критик, эссеист и переводчик, один из самых влиятельных философов культуры XX века. Работы Беньямина лежат в основе современного понимания модернизма. Пожалуй, ребятам в желтых жилетах стоило бы написать этот великолепный слоган на особняке принца Уэльского. Желательно без орфографических ошибок.